состязание в Лие Небо потемнело. Авиаторы окончив осмотр машин, на которых должны были добиваться приза, сошлись в маленьком ресторане Бель-ами. Кроме авиаторов была в ресторане и другая публика. Но так как вино само по себе есть нето иное как прекрасный полет на месте, то особенно в любопытство присутствии знаменитости и воздуха не возбуждало ни в ком, за исключением одного человека, сидевшего одиноко в стороне, но не так далеко от стола авиаторов, чтобы он не мог слышать их разговора. Казалось, он прислушивается к нему в полоборота, немного наклонив и повернув голову к блестящей компании. Его наружность необходимо должна быть описана. В потертом легком пальто, мягкой шляпе с белым шарфом вокруг шеи, он имел вид незначительного корреспондента, каких много бывает в местах всяких публичных соревнований. Клок темных волос, падая из-под шляпы, темнил до переносья высокий, сильно развитый лоб. Черные длинного разреза глаза имели ту особенность выражения, что, казалось, смотрели всегда вдаль, хотя бы предмет зрения был не дальше двух футов. Прямой нос опирался на небольшие темные усы. Рот был как бы сведен судорогой, так плотно сжимались губы. Вертикальная складка раздваивала острый подбородок от середины рта до предела лицевого очерка так, что прядь волос, нос и эта замечательная черта вместе походили на продольный разрез физиономии. Этому, что было уже странно, соответствовало различии профилей. Левый профиль являлся в мягком, почти женственном выражении, правый сосредоточен на хмуром. За круглым столом сидело 10 пилотов, среди которых нас интересует, собственно, только один — некто Картреф, самый отважный и наглый из всей компании. Лакейская физиономия, бледный и нездоровый цвет кожи, заносчивый тон голоса, прическа хулигана, взгляд упорно ничтожный, пестрый костюм приказчика, пальцы в перцнях и удручающий развратный запах помады составляли Картрефа. «Он был пьян, — говорил громко, — оглядывался вызывающий с ревниво независимым видом и так сказать играл роль играл самого себя в картинном противоположении буднем он хвастался машиной опытностью храбросстью и удачливостью полет разобранный по частям жалким мозгом этого человека казался кучей хлама из бензинных бидонов проволоки железа и дерева болтающегося в пространстве обученные движению рычагами и нажиманию кнопок. Почтенный ремесленник воздуха ликовал по множеству различных причин, в числе которых не последнее было тщеславие калеки, получившего костыли. Все полетят рано или поздно кричал Катерров. А тогда вспомнинят нас и поставят нам памятник. Тебе и мне и тебе, потому что мы пионеры. А я видел одного человека, который заплакал, вскричал тщедушный пилот каллио. Я видел его и он вытер слезы платком как сейчас помню Подъехал с женой человек этот к аэродрому увидел верху райта и стал развязывать галстук. Ах что сказала ему жена или дама что с ним сидела Ах мне душно сказал он волнение в горле и прослезился смотри говорит марина на величие человека он победил воздух фонтан все приосанились. Ощая самодовольная улыбка потонула в пиве и усах. Помолчав пилоты чокнулись, значительно моргнули бровями, выпили и еще выпили. образованный авиатор Альфонс Джиго, студент политехникума внушительно заявил: « Победа разума над мертвой материей, инертной и враждебной цивилизации идет гигантскими шагами вперед. Затем стали обсуждать призы и шансы. Присутствующие не говорили ни о себе, ни о других присутствующих, но где-то, в тени слов, произносимых хмелеющим языком, заметно таился сам говорящий, с пальцем указывающим на себя. Один Картеров, насупившись, сказал, наконец, за всех это же самое. «Побью рекорд высоты я», — заголосил он, не твердо махая бутылкой над неполным стаканом. «Я есть я. Кто я?» «Картеров». Я ничего не боюсь. Такое заявление мгновенно вызвало тихую ненависть. Ке-кто хмыкнул, кое-кто привлеченно громко и радостно выразил отсутствие малейших сомнений в том, что Картров говорил правду. Некоторые внимательно ласково посматривали на хвостуна, как бы приглашая его не стесняться и говоря: «Спасибо на добром слове.